Глава 77. Новенькая Саламандра. Опрос студентов Академии показал такие перспективы восьми командам. В первую неделю лучше всего себя показала слава Императора. Они заработали три балла. Командир команды Демарио. Основные участники Луди, Гудунлян, Лян, Хагрис, Дзиньяол, Анейра. Команда славы Императора сменила командира, и пока еще до сих пор непонятно, в чем заключается самая сильная его сторона. Тем не менее, уж ни у кого не было никаких сомнений, что у него нет такой плохой привычки, как у Хуктулини, пускать пыль в глаза. Также на этот счет все были восхищены решительностью принцессы Айны. Убийцы богов заработали всего один балл, однако большинство студентов по-прежнему считало эту команду одной из сильнейших. Командир команды Марс Ван Хайдал. Основные участники – Ливейдус, Булистоун, Синьба, Бэй, Сивейни. По мнению студентов, Оливейдосу стоит наладить отношения со своим братом. Марс не выходит на арену, и это большая проблема для обиданцев. Только лишь при полном взаимопонимании между всеми членами команды они смогут показать свою настоящую силу. На третьей позиции по опросу расположилась династия королей, которая смогла заработать три балла. Командир команды – Лиер. Основные участники – Лофей, Панву, Субару, Дзелу, Лианг. Леер по-прежнему замечательно управляет своей командой. Династия пришла к стабильности в своей боевой мощи, и все благодаря четкому разделению обязанностей. Каждый член команды Лиера знает, что и когда ему нужно делать. Благодаря ничьей с обеданцами, темные волки смогли подняться на четвертое место в рейтинге студентов, пусть при этом на счету у них пока еще и был только один балл. Командир команды ⁇ Кассилс. Основные участники ⁇ Орф, Глориус, Роберт Банти, Шаваран. Джан Куан. Новый командир Темных волков» показал весьма впечатляющую индивидуальную мощь, при этом его способность «Х», «Коррозия», может применяться в массовом порядке. К тому же негативный эффект от ее применения с каждой минуты становится лишь сильнее. Это способность ментального типа, которая позволяет постоянно ослаблять противника и как уйти из-под ее влияния, пока еще никто не знал. Шеваран прибыл с Федерации «Сириус», чтобы пополнить команду, но ходили слухи, что на самом деле он прибыл заменить капитана Ян Фане, однако в конечном счете проиграл Кассиусу во внутреннем состязании. Он тоже обладает групповые способностью, только его умение увеличивает боевую мощь соратников. В первом своем бою Шеваран координировал свои действия с Робертом Банти, обладателем способности завесать мы, и вместе они показали действительно устрашающую мощь. Команда Саламандр, не сумев заработать ни одного балла, спустилась до пятого места. Командир команды Ван Джен, Основные участники: Ахиллес Кёртис, Лисинь, Такуми, Джан Шань, Олли. Здесь не было никакой ошибки. Хотя все слышали, что Ван Джен скоро вернется, успешно выполнив свое задание, студенты академии уже успели сложить свое мнение. Мало того, что саламандры потеряли отличного штурмовика, так еще и лишились своего основного снайпера. Из-за этого их нынешняя позиция оказалась всем самой неустойчивой. Ситуация с Оливейдусом доказала. Личная сила не гарантирует победу, особенно когда способности их всех участников уже известны. И чем дальше, тем тяжелее будет приходиться тем, кто полагается лишь на такую стратегию. Более того, в последнем сражении новый состав «Саламандра» обнажил и другие свои проблемы. Задачи Кёртиса и Лесин пересекались, а Джан Шань... Да, его личная сила значительно выросла, но он все еще не справляется с ролью разведчика. Валя же, хотя и показала удивительные навыки стрельбы с позиции снайпера, не обладает для этого подходящей способностью. Проще говоря, во втором туре соревнования королей саламандры показали себя совсем уж никудышно. Многие надеялись, что они изменятся после возвращения Ван Джена. Звездная сила поднялась на шестую строчку, впервые заработав забой сразу три балла. Командир команды – пань-пасы. Основные участники – Эдгар, Байер, Аутзавей, Масатакаши, Кейси. Команду Звездная сила по-прежнему не считали достаточно сильной по сравнению с остальными, однако большинство студентов решило отдать это место именно ей. И все благодаря слаженной командной работе, эти ребята достигли неплохих результатов в этом плане, что они и доказали в последнем своем поединке. Студенты Высшей Академии X не были настолько глупыми, чтобы обращать внимание лишь на внешнюю сторону медали, они видели, с каким энтузиазмом сражаются участники этой команды, и, конечно же, Пань тоже молодец. Часть людей присвоила им это место только из-за него. «Ледяное пламя» внезапно оказалось на седьмом месте. Командир команды — Рен. Основные участники — Никте, Сноули, Эмилия, Люйхуа. Цзянь покинул команду, и с момента вступления на эту должность Ренна в команде «Ледяное пламя» началось время правления Ледяных облаков. После того, как они потерпели последнюю неудачу, из старых членов команды осталось только Сноули. Остальных заменили. Пока еще никто не мог знать наверняка, насколько они сильны, но очевидно, что сверхдержавы не станут привлекать новых бойцов лишь ради забавы. Новый состав Темных Волков был тому подтверждением. Ну и последнее место студенты Академии присудили Соколам Монораса». Командир команды Данди. Основные участники: Палана, Винсент, Джоулон, Купер. После очередного поражения, но уже во втором туре, состав команды Соколов тоже кардинально изменился. Более того, на сей раз в команду вошли выходцы из республики Махи. Данди проявил себя не так уж и плохо, поэтому его убирать не стали. Однако всем стало очевидно, что монорасцы наконец изменили своим принципом. Уровень сражений на соревновании королей оказался настолько высок, что выходцами из одной только страны тут не обойтись. И не нужно смотреть на убийц богов, все таки это обиданцы. К тому же даже у них начались проблемы. Однако, несмотря на появление новеньких из другого государства, Название команды осталось прежним. Силу этого нового состава также еще только предстояло увидеть. Если говорить о предыдущем туре, то его можно назвать лишь пробным этапом. Теперь же этому турниру придали большое значение все без исключения крупные страны. Ведь от этого зависит их репутация. Пусть не получится занять первое место, но опозориться тоже никак нельзя. Все это понимали, и потому ждали, что второй тур окажется еще более захватывающим, чем первый. Жеребьевка второго раунда», «Убийца богов» против команды Звездная сила», «Слава императора» против «Соколов» Монораса, «Саламандры» против команды Темные волки», «Ледяное пламя» против «Династии королей». Прибыв на Ролан Горос, Ван Джин оставил Лань Лин заниматься своими делами, а сам вместе со своим новым товарищем вернулся в подземный мир этой искусственной планеты. Модженю все-таки удалось приспособиться к полетам на космических кораблях, пусть это и произошло лишь к самому концу их путешествия. К тому же все это время Ван Джен занимался его обучением. Стоит отметить, что этот полукровка действительно очень быстро усваивал все человеческое. Когда Ван Джен рассказывал что-то обычному великану, тот ничего не говорил и кивал головой, но потом не мог ответить ни на один вопрос. А этот парень, видимо, все же не зря говорят. Если уж Бог не наградил тебя талантом то в этом нет твоей вины. Мудженев все здесь было очень интересно, однако его появление тоже вызвало сенсацию в Академии. Как-никак в основном здесь учатся только люди, да и разница между народом Майя, Атлантами и людьми не так уж очевидна. Поэтому великан приковывал взгляды. Разумеется, дело было только в его росте. Никто не испытывал перед ним трепета. Все-таки это высшая Академия X, в которой большая физическая сила еще ничего не значит. Хотя Джан Шань сразу же принялся ворчать в делах насущных, Ван Джин первым делом отправился вместе с Мод решить вопросы о его поступлении. После же Ван Джен хотел встретиться с Бучером, на этот раз он действительно доставил ему немало хлопот. Как он и обещал, рунический мех будет возвращен, только вот он превратился в груду хлама. Черт возьми, он же не заставит его возмещать ущерб. От этой мысли у Ван Джина заболела голова. Дело было не в деньгах. Тут главное то, что данный мех Это собственность Академии. Впервые нечто подобное оказалось вывезено за ее пределы обычным студентам, как оказалось разрушено. Это... разве такое допустимо? Процедура поступления Моджени в Академию прошла успешно, но, разумеется, дело тут было не в уважении к Ван -Джену. Просто Высшая Академия X продолжала вести свою политику открытых дверей, тем более великие державы смогли увеличить количество квот для своих студентов. К тому же на планету Деидара Титан совсем недавно было совершено вероломное нападение... И в связи с этим Ролан Гаррес желал показать свою позицию в этом вопросе. Как говорится, у победителя всегда будет много привилегий. Несмотря на всеобщее внимание, Мо Джен держался весьма спокойно. Ван Джен сразу предупредил его, что сначала любопытных будет много, но через какое-то время все успокоятся. Их интерес к нему пропадет так же быстро, как и появится. Когда Ван Джен встретился с Бучером, тот был в хорошем настроении и при виде его лишь укоризненно потряс головой ты все всё-таки смог вернуться живым. Но поведай теперь, мне радоваться или плакать!» «Старина Бучер, конечно же, ты должен быть счастлив. Без меня этот мир не будет таким веселым!» Рассмеявшись, ответил Ван Джен. Паренек, ты еще и смеешься? Это даже хорошо. Значит, ты стал взрослее!» Сказал Бучер, тяжело вздохнув. Он не стал расспрашивать, но судя по еще не зажившим шрамам на лице Ван Джена, было нетрудно догадаться, что эта война была жестокой. А значит, под этим смехом кроется что-то совершенно иное, нежели радость. «Бучер, ранческий мех, он... разрушен. Главное, что ты не погиб, да и смог спасти остальных. Мех же можно попробовать отремонтировать, но если не удастся, то тебе, возможно, придется совершить новый подвиг и заново заслужить его изготовление. <смех> самое главное, что ты не попросил меня возместить ущерб. Я слишком беден для этого». Бучер не знал, что ответить на такое заявление. «Парень...» Ты всегда беспокоишься о какой-то ерунде. На этот раз ты смог победить убийцу земного ранга, который занимал весьма высокое место в рейтинге обладателей способности X. После этого твое имя сместилось на 490-е место в этом списке, и это беспрецедентный случай. Что же касается всего остального, руководство Академии умеет иногда закрывать глаза на такие вещи. Что? Только 490 Помнится, мне мой противник входил во вторую сотню. Бучер уставился на Ван шарошным взглядом. И скажи за это спасибо! В подобных сражениях слишком многое зависит от внешних факторов. Думаешь, повышение в рейтинге происходит так легко? Ты и так поднимаешься в нем с небывалой скоростью! Так что не жалуйся тут! После этих слов лицо Бучера наполнилось гордостью. В конце концов, он является его наставником. В высшей Академии X действительно были большие привилегии для наставников такого уровня, как он, но за каждым его действием наблюдало много людей. Тем не менее, хотя Ван и оказался весьма расточительным парнем, Но он действительно смог показать себя.